Глава двадцать третья. Сейчас. Сидя в машине, я листаю в телефоне страницу, которую скинул мне Грант. Мы уже определились с рестораном, но я все еще сомневаюсь. Мне не очень нравится интерьер. Много пафоса, и все слишком белое. В таком освещении не будет ощущаться комфорта даже с наступлением сумерек. Словно белая палата. Телефон в руке оживает, и я вижу имя входящего. Только не это. Привет, милая невестка. До меня доносится весёлый голос. Я закатываю глаза и кладу свободную руку на руль. Привет, Джим. Как дела? Всё хорошо, а у тебя? У меня да, всё хорошо. Да, да. Неуверенность в его голосе очевидна и отлично наиграна. Люди, не знающие его, ведутся, но только не я. Что случилось? Устало интересуюсь я. Алексей, мне нужна твоя помощь. Нет, джим, даже не проси. Пожалуйста, послушай, умоляюще начинает он. Это моя последняя просьба. Ты? Да знаю, я уже так говорил, но на этот раз точно. Я только заплачу по закладной. Боже, джим, вздыхаю я. Что же ты делаешь? Я неудачно вложился. Ты должен сказать Гранту: "Нет, нет", едва ли не кричит он. "Только не моему брату, Алексе. Я прошу тебя. Сколько раз уже так было? Множество. Я устала от чужих проблем. Сколько тебе нужно?" Когда он называет сумму, я невольно охаю. У меня нет таких денег. Джим, «Я не могу. У меня их нет». «Брось, Лекси, ты почти не тратишь, а за тебя платит мой брат». «Зря он так говорит человеку, у которого пытается выклинчить денег». «Ты в этом уверен?» — злобно спрашиваю я. Джим слышит в моем голосе недовольство, поэтому сбавляет напор. «Грант мне говорил, что на его имя есть несколько счетов в магазинах». «И что?» Он мой жених и оплачивает мои некоторые расходы, но за свой дом я плачу сама, Джим, и всё остальное. Я не сижу на шее твоего брата. Алексей, успокойся. Нет, мне это надоело. Послушай, у тебя куча проблем, так? Так вот, разбирайся с ними сам. Я больше не буду их решать. Я всё верну. Не смеши меня. Ты несправедлива. И это говоришь мне ты? «Прошу тебя, у меня нет такой суммы!» Он вздыхает и замолкает. Я уже думаю отключиться, когда он вдруг меняет тему. Никки готовит большой ужин. Приедет Холдер и Мэтт. Все как обычно. К чему это, Джим? Наш разговор закончится тем же. Каждый раз я чувствую себя не в своей тарелке в твоем доме, потому что знаю, что ты будешь просить денег. Он молчит пару секунд. Знаю. Прости. Это должно прекратиться. Да, давай попробуем сегодня. Мы всё-таки почти родственники. Что-то он слишком уж быстро поменял решение, но он прав в одном. Мы почти родственники. Хорошо, вздыхаю я. Спасибо, Алексей. Увидимся вечером. Отключившись, я выбираюсь из машины, держа в одной руке сумку и документы, в другой ключи и телефон. Хлопнув дверцей, поднимаю голову и вижу Блейка. Он не один. Они стоят, держась за руки и приникнув друг к другу слишком близко. Эта длинноногая брюнетка точно ему не просто друг. К дому подъезжает тубер, и девушка, поднявшись на цыпочки, целует Блейка. Он обнимает её за талию и отвечает на поцелуй. Я закрываю глаза и отворачиваюсь. Он больше не мой. Быстро вернувшись в дом, Я закрываюсь на все замки, словно это как-то поможет выкинуть эту картину из головы. Я не могу найти объяснения тому, почему мне это не нравится, и я ненавижу его за то, что он поселился рядом со мной. Джим ведёт себя странно. И заметили это все. Грант постоянно одёргивает его за глупые и пошлые шутки. Мэдисон качает головой и молча пьёт вино. Даже Холдер прекращает смеяться. Ник кислится. Это заметно по её напряжённой позе и по тому, как она забракидывает бокал за бокалом. Мы сидим в столовой и пытаемся поужинать, но сегодня это не так просто. Джим никогда мне не нравился, но я искренне пыталась и старалась к нему привыкнуть и понять. Я даже помогала ему с деньгами. Он брат Гранта, и для меня это всегда имело значение. но не теперь. Он обещал, что сегодня мы начнём всё заново, но я осознаю, как ошиблась, поверив в это. С каждым днём я всё больше и больше завидую своему брату. Наливая вино и широко улыбаясь, говорит Джим. У него есть всё. Перестань, Джим, спокойно отвечает Гранд. У тебя тоже есть всё. Он бросает быстрый взгляд на потухшую Никки, которая ковыряется вилкой в тарелке. Джим поднимает отяжелевшие от вины веки и смотрит прямо на меня. Береги лекси, братишка. Такую красотку может увести кто угодно. Я не чувствую вкуса еды. В словах Джима течёт яд, который действует абсолютно на всех. Но он явно хочет отравить им только меня. Глядя на него в ответ, Я слышу звук ударяющейся о тарелку вилки. Никки резко поднимается с места и выскакивает из столовой. Создаётся неловкая тишина, во время которой Холдер прочищает горло, а Мэдисон отодвигает стул и идёт вслед за Никки. "Да что с тобой сегодня?" сжав кулаки о салфетку, Грант склоняется над столом, вранзая брата тяжёлым взглядом. Джим пожимает плечами. Я устал. Они начинают ругаться. Оставив их, я ухожу в гостиную и, обхватив себя руками, встаю напротив окна. Меня накрывает волной отвращения от этого вечера, то, как Джим коснулся моего колена, когда думал, что никто не видит. Не оставляет никаких сомнений. Он хочет поссорить меня с Грантом. Как я могла ему поверить? Чёртов психопат. Услышав шаги позади, Я резко оборачиваюсь, ожидая увидеть Никки. Я уже ненавижу себя за то, что собираюсь перед ней извиниться. Мне вообще не за что извиняться. Но передо мной стоит Меддисон, держась одной рукой за перила лестницы. Её взгляд сосредоточен на мне. Я уже готова к тому, что она станет меня обвинять. Но Меддисон не делает этого. Она смотрит в сторону столовой. Откуда раздаются громкие возгласы ругающихся мужчин? Будь осторожна, говорит мне Меддисон и снова поднимается наверх. Застыв на месте, я смотрю ей вслед.